— Смотри! Смотри невесту! — говорил молодой человек, толкая товарища. — Что за поэзия в ее взоре, что за небесное выражение в лице? И эта пышная легкая ткань, едва касаясь ее гибкого стана, делает из нее что-то воздушное, неземное, отталкивающее всякую нечистую мысль. — Это Елена Минилая, отвечал тот громко тогдашним языком. «Боже, какой ангел достается князю! Ведь у него матушка Ирина Васильевна. В Москве-то на даче живет немкали, ли, тальянка ли», говорила старая старуха в нарядном чипце, с лицом похожим на кофейник, своей соседке, которое лицо даже и на кофейник не было похоже. И говорила так громко, что князь, бледный как полотно, обратился к шаферу и, сам не зная, что говорить, сказал. «Мне дурно!» «Не мудрено! Такое множество набилось в церковь! Духота страшная!» Отвечал шафер лейб-гвардии преображенского полка капитан, весь облитый золотом, тем решительным тоном, которым светский человек объясняет душевные волнения, а школьный ученый — явления природы, не понимая их внутреннего смысла. «В знакомом нам будуаре, на том же диване», где пламенная Елена сгорала в объятиях князя, лежала она в обмороке. Цвет лица ее был не бледен, а был как мрамор, изредка минут через двадцать захлебывалась она, так сказать, воздухом, и потом опять оставалась бездыханно, как труп. У головы ее сидел знаменитый фрес в напудренном парике, в шелковых чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками. В его глазах было больше, нежели мы ждем в глазах доктора. Он смотрел на нее беспрерывно, замечая малейшие изменения. Иногда подносил к ее носу склянку нашатырного спирта, но, не видя никакого действия, пожимал плечами. Иван Сергеевич, исполняя как от души честный человек поручение князя, стоял тут же, то щупая, не простыл ли сельтерский кувшин. завернутый в салфетку и приложены к ее ногам, чтобы согреть их, то прикладывая к ее голове полотенце, обмоченное в уксус и холодную воду. Грудь Елены была раскрыта, и горничная терла ее фланелью. Какое-то гробовое молчание царило в горнице. Только издали доносился иногда слабый плач ребенка, да однозвучный голос убаюкивающей его няньки. Это было зимою. Но день был ясен и тепел. Солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, а вода журча капала с капетелей на каменный балкон. Наконец Фрес встал, вынул часы и сказал. — Странно, очень странно. Теперь второй час в исходе, а ей нисколько не лучше. А я приехал часов в девять. А когда это началось? — Вчера, в четверть десятого, — отвечал Иван Сергеевич, — и продолжалась всю ночь. Фрез взял ее руку, которая лежала, как какая-нибудь вещь, как отрубленная ветвь, и, развязав повязку, сказал. — Посмотрите, четыре часа лежали синопизмы, и даже ни малейшего следа, а ведь уж тут просто химическое действие. Уж знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским снадобьям? — бормотала горничная. — Вот невежество простонародья, — обращаюсь с улыбкою к Ивану Сергеевичу. — И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны. Впрочем, мне пора ехать. Проклятая даль этой дачи, в семь часов я приеду. Вы, верно, подождите меня, Иван... Иван Степаныч, — он, взяв шляпу. — Ведь вы-то, батюшка, русские, — сказала горничная, когда Иван Сергеевич, проводив доктора, Возвратился в комнату. — Позвольте я вспрысну барышню Богоявленской водой. — Право, лучше будет, Велика ее сила. — Ах, Елена Павловна, Василек, серпом подрезанный, Не встать тебе. Сердце говорит, не встать, родная, А душу б свою отдала за тебя. Ангел была во плоти, Грубого слова не слыхали мы от нее. Бывало, день-деньской сидит себе, Как павочка с Антоном Михалычем, и своей грудью кормила его. «Не хочу», — говорит, — «чтобы пил чужое молоко. Позвольте ж впрыснуть». «Пожалуй», — сказал Иван Сергеевич. «Хуже от этого быть не может». Горничная принесла скляночку с водой и бросилась на колени перед иконою Богоматери. Слезы катились из глаз ее. Она молилась о ближнем. В эту минуту эта простая девка была высока. Не думайте, чтобы их грубые религиозные понятия препятствовали им молиться. Помолившись, она взяла в рот святой воды, три раза перекрестила больную и, глядя на нее с полным чувством веры, прыснула ей в лицо. Елена вздрогнула, вздохнула несколько раз сильно и раскрыла глаза. Мутные и без всякого выражения посмотрела с недоумением на Ивана Сергеевича. Глупая, стоячая улыбка показалась на устах. «Пить!» — пробормотала она едва внятно. Ей подали мятной воды. Едва хлебнув, она отворотилась и сказала. «Ах, как мне спать хочется! Так сон и клонит!» И опять закрыла глаза. Но дыхание продолжалось, а лицо загорелось слабым румянцем. Горничная в восторге целовала ее ноги и с детской радостью говорила, «Не сказывайте только этому немцу, а то ведь он же надругается над нашей святыней. Да вы еще и не кушали, Иван Сергеевич. Ступайте в той горнице, я приготовила вам обед, а я побуду здесь». Иван Сергеевич был душевно рад. Камень свалился с плеч, и он пошел в столовую и при первой ложке супа подумал. Не забыла ли Устинья покормить Плутуса? Письмо Ивана Сергеевича князю. Сиятельнейший князь! С искренним удовольствием спешу уведомить ваше сиятельство, что здоровье Елены Павловны поправляется. Все убеждения мои остаться до совершенного выздоровления в Паречье были тщетны. Она переехала на маленькую квартиру, которую наняла ее горничная на Садовой. Впрочем, может это к лучшему. В Паричии все напоминало ей беспрестанно счастливую эпоху жизни, которую она утратила. Сколько я не просил ее взять вещи, подаренные вашим сиятельством или бывшие у нее употреблении, она решительно отказалась. Взяла только бриллиантовый браслет с вашим портретом, но на другой день возвратила бриллианты. Когда я намекнул о ломбардных билетах, Она с гордостью спросила, «Знаете ли вы, кому платят за любовь?» После чего я не заикался. «Время, великий доктор». Немцы говорят, «Придет время, покажет, как быть». Квартира, нанятая ею, очень мала, но она именно такую и велела сыскать. Денег у нее нет, и она хочет вышивать для продажи. Сколь это не смешно... Но, видя тут детский каприз и сверх того занятия, я взялся искать покупщиков. Горничная, которая была при ней, не хотела с ней расстаться, и я ей дал паспорт. Через нее я предупреждаю все нужды Елены Павловны. Она, как ребенок, не знает ничего в хозяйственном отношении, однако ж несколько раз спрашивала горничную, откуда деньги, и та уверила, что это ее собственные. Доселе о вашем сиятельстве она не говорила ни слова. Сначала я замечал у нее заплаканные глаза. Теперь она даже весела, только часто задумывается, и, придя в себя, начинает смеяться над своей рассеянностью. Нрав у нее истинно ангельский, кратка, добра, и в мелочах слушается меня, как отца. «Жаль только, что не хочет лечиться», — Фрес уверяет. что весенний воздух исправит все, он не может более ездить, ибо она решительно отказалась его принимать, говоря, что у нее денег нет платить за визиты. Вчера я пил у ней чай. Она шутила и, наконец, сказала мне, «Посмотрите мое маленькое хозяйство. Чем я не невеста? Признайтесь, Иван Сергеевич, нет ли вам поручения искать мне жениха?» Я отвечал, что нет. Но что само собой разумеется, что с ее достоинством в ее летах можно надеяться сделать партию хорошую. «Я не прочь», — сказала она. «Только не забудьте врядную написать Анатолия», — и расхохоталась. Но я думаю, со временем увидит, что в самом деле не худо позаботиться о замужестве, лишь бы здоровье совсем поправилось. «Впрочем, я надеюсь, что это будет скоро». Теперь осталось только по временам кровохарканья. Фрес говорит, что это следствие сильного нервного потрясения и обмороков, беспрерывно продолжавшихся две недели. Не примину и впредь извещать ваше сиятельство о всех подробностях относительно Елены Павловны. При сём вы получите на особом листе подробный счёт израсходованных мною денег, как за заплату доктору в аптеку, так и другие издержки. С истинным уважением и с таковой же преданностью честь имею пребывать вашего сиятельства покорнейший слуга. Иван Тельков. Москва. 1792 года. 1 марта.